Потом он сделался очень серьезным, так как начал иско глядеть на тетю Марию Тихоновну, которая переворачивала ножом жирных карасей на большой сковородке. Тетка молчала, не обращал на мужа никакого внимания, но дядя обиженно поджал губы, шмыгнул носом и сказал, «Вот ты заметь, Раюха, как она в любое дело встреват. «Ты заметь, заметь, как она носом дышит!» «Воздух в грудях я еж ли я нахожусь при папиросе!» «Да ты мне ответь, а не ворочай своих карасей!» «Яс, вот ты, Сибирска!» — вдруг обозлился дядя. «Ты мне ответь, коли я с тобой беседую!» Однако тетя Мария Тихоновна и ухом не повела, а перевернула сбоку на бок очередного карася, довольно улыбнувшись. «Во!» — обрадовался дядя. — Ты, гляди, Раюха, как она меня со свету сжевает. Во! Дядя еще раз поддернул кальсоны, сердясь, подошел к плите, вынул из топки яркий уголек и неторопливо прикурил от него, держа в пальцах. — Вот ты, гляди, Раюха, как она меня преследовать изгонят и мученически мучит. Мне в речку головой! Вот она чего добиваться! После этого дядя с надеждой посмотрел на тетю, будучи уверенным, что она на этот раз ответит. Загодя презрительно оттопырил нижнюю губу и прищурился ядко. Однако Мария по-прежнему не слышала его, вела себя так, словно на дворе была одна, и дядя мгновенно увял. Походив по траве меланхолически, он сел на первую попавшуюся чурку и поглядел по сторонам рассеянно. «Вот чего я никак не пойму, так это собственную бабу», — пробормотал он. «Почему это так получается, что для всего народу я председатель, а вот для своей бабы пустое место? Вот через что это получилось, мне шибко интересно знать». Дядя был такой печальный и обиженный. Глаза так потерянно блуждали по небу, что рая вдруг навзрыд рассмеялась, подбежав к дяде, Обняла его за коричневую и шершавую, как наждак, шею, повиснув, опустилась на прохладную траву голыми коленями. Ой, дядя! воскликнула рая. Ой, дядя, какой ты смешной! Вон чего! Крякнул дядя и покраснел. ванчана говорит. Дядя Петр Артемич совсем не умел обниматься и нежничать. Он смущался и не знал, что делать, когда племяшка ласково обнимала его, и даже страдал от того, что не умел отвечать на рай на ласки. Но она-то видела, что у дяди счастливо подрагивали большие квадратные губы, глаза влажнели и светились от радости. «Ой, дядя, какой же ты смешной!» Рая расцепила руки, упала грудью на траву и краешком глаза стала наблюдать за дядей, который смущенно кашлял, теребил густую бровь и старался не глядеть на племяшку. Затем он отвернулся, чтобы никто не видел его счастливое, растроганное лицо. — Вот срод так, что папирос помнут, — ворчливо сказал дядя и помолчал. Радоваться-то радовайся, но ты с умом радовайся, чтоб папирос не спортить. После этого дядя рассердился. Ты чего же, Раюха, на траве лежишь, а братовьев не побуживаешь? Вот чего не люблю, это когда все на траве лежат, все носы от моей папироси наворотил, все спят. Нет, я скоро с вами строжиться зачну. Нет. Так у нас дело не могёт дальше продолжаться. Солнце успело подняться уже на вершок, на циреневой кетью. Левый берег реки был тёмен, таинствен. От земли поднимался, спешил вверх к солнцу, чтобы согреться сладостно-прохладный воздух. Протяжно мочали коровы, звенели и колокольчики, во дворах вырастали прямые столбы дыма от дворовых печурок. Было свежо, прозрачно и так празднично, как бывает ранним утром, когда происходит главное земное торжество — рождение нового дня. «Побуживай, братовьё, втораюха, побуживай!»